В эти дни Петр с Сашей часто разговаривали о своих чувствах. Их невесты, княгиня и гулящая, оказались вместе в одной ловушке, и жизни их подвергались опасности. Когда ближе к утру служебные хлопоты заканчивались, беглые садились в уголке и обдумывали планы налета на дом Барыковых. Невозможно было просить Ельчининова о содействии военной силой. Партизаны и без того дрались, не покладая рук. Но у Батыря оставались его вардалаки. На них друзья и строили свой расчет. Сам особняк охраняли уже 20 жандармов, и штурм признали невозможным. Могли пострадать женщины. Тогда решили захватить графа по пути на службу, чтобы обменять его потом на пленниц. Восемь человек конвоя не смущали влюбленных друзей. Но тут началась предпоходная суета, и Полистель стал ночевать в Кремле. На Остоженку он теперь наведывался от случая к случаю, а долго держать в засаде отряд вардалаков было невозможно. И вот пришло 7 октября, день исхода. С утра зарядил плотный по-настоящему осенний дождь. Город накрыл туман. Экипажи всех видов, выстроились в плашную колонну в четыре ряда и медленно ползли по главным улицам. Пять недель назад такой же многоногой гусеницей бежали на восток москвичи. Теперь на юго-запад к калужской заставе драпали французы. Апокалипсис Первопристольной близился к завершению. Бывшая великая армия стала похожа на огромный цыганский табор, или войско гуннов в эпоху переселения народов. На улицах мгновенно возникла давка. Повозки гражданских лиц неимоверно мешали армии. Их вдруг неведомо откуда появилось несметное количество. Вид у статских был крайне растерянный. негоцианты, актеры, маркетантки, ремесленники, полковые жены с детьми, ученые-иностранцы и портнихи с Кузнецкого моста. Рассерженные солдаты гнали их из своих рядов и вытесняли на обочину. Но это мало ускоряло процесс бегства. Толчья и скученность почти остановили движение. Армия теперь мало напоминала поджарое, голодное и смелое войско. Перед каждой ротой ехало две-три фуры с награбленным в Москве барахлом. Многие солдаты толкали перед собой ручные тележки. Самое ценное скрывалось в ранцах. Немало людей сделались за этот срок богачами. У иного фузелера в карманах лежали бриллианты огромной стоимости или золотые украшения тончайшей работы. Лишь некоторые вместо и серебра запаслись мукой и теплыми вещами. Неразбериха в рядах беглецов приняла вскоре ужасающие размеры. Дожди мгновенно размыли немощеные улицы окраин. Многие экипажи сломались еще в черте города, так и не успев никуда уехать. Их растерянные владельцы пытались идти пешком, неся скарб на руках. По всем тумбам сидели солдаты и перетряхивали свои ранцы, избавляясь от малоценных вещей. Они схватили их в первые лихорадочные дни грабежа, и лишь теперь поняли, что не смогут унести. Вдруг из ниоткуда, словно стервятники, слетелись евреи и крестьяне. Первые скупали за бесценок то, что солдаты продавали, вторые подбирали то, что солдаты выбрасывали. Армия с бесчисленными обозами и десятками тысяч беженцев выходила из Москвы целый день. Гвардия покинула Кремль в пять часов утра с барабанным боем, и музыкой, а до Донского монастыря добралась только во втором часу пополудни. Отчаянные следили за передвижением дивизии и корпусов и докладывали Охлестышеву. Соловаров даже забрался на Меньшиковскую башню и с ее верхотуры наблюдал за противником. Петр на беговых дрожках под охраной Батыря мотался по городу, обобщал сведения и вез их на Бронное. Там Заседал штаб с капитаном Ельчининов и строчил донесение командованию. Скромный подвал напоминал теперь дивизионный штаб. Входили и выходили курьеры, лазутчики, командиры городских партизанских отрядов. У входа в форме и при оружии стоял часовой. На камнях сидели и курили несколько казачьих офицеров. Эти то откуда взялись? Поодаль в ожидании допроса. Толпились пленные, при том, что в ста сожжениях от них громыхали по мостовой колеса французских пушек. Уже далеко за полночь Охлестышев с Сашей сумели вырваться на остоженку. И с ужасом обнаружили, что в доме не горят окна и сняты часовые. Их женщин увезли! Оставленный для наблюдения Чайкин рассказал, как все было. В полдень подъехали три экипажа. В них загрузили множество бумаг, сундуки с вещами и обеих дам. Жандармы из охраны сели на коней и сопроводили экипажи в Кремль. Утром 8 октября Охлестушев уже знал, что в Москве остался семитысячный корпус Мортью, герцога Тревисского, молодая гвардия и дивизия де Сам маршал перебрался в покои Кремлевского дворца, из которых съехал Бонапарт. Все ворота в Китай-город были забаррикадированы. Снаружи ходили сильные патрули численностью не меньше роты. В полдень по Тверской прискакал казачий отряд и попытался ворваться в Кремль, но был отбит. Прямо посреди воюющих сторон, не обращая на них никакого внимания, с деловым видом сновали мужики на возах и разворовывали казенные склады с солью. Также на телегах по городу разъезжали шайки грабителей, в 15-20 человек и обирали всех подряд. На Рождественской, против здания медико-хирургической академии, Петру с Сашей встретился Лешак во главе пьяной толпы, и они еле от него ускакали. Два дня, 8 и 9 октября, Запершиеся в Кремле французы занимались загадочными нехорошими делами. Они отловили много обывателей и заставили их что-то копать. Почуяв неладное, Ильчининов приказал захватить языка. Петр вспомнил молодость, надел вольтежорский мундир и пошел на охоту. И чуть было не попался. Французов в городе осталось уже немного, и среди них не было армейских вольтежоров, только гвардейские. Первый же патруль попытался арестовать подозрительного человека, а Хлестышев едва убежал. Ему пустили несколько зарядов в спину, но только продырявили кивер. В развалинах партизан натолкнулся на трех оборванных, голодных испанцев. Почти все солдаты испанских частей были мобилизованы в армию насильно и мечтали из нее дезертировать. Ненависть к Наполеону была всеобщей. Вот и эти трое решились наконец бежать, только не знали куда. Петр привел их к партизанам и первым делом велел накормить. Наевшись дезертиры, сообщили важные сведения. Во-первых, выяснилось, что два часа назад в плен к французам попал Винсен Герода. Командир летучего отряда лично приехал на аванпосты сопровождение адъютанта и казака с белым флагом. Пытался начать переговоры о сдаче, но был арестован и отправлен к герцогу Тревисскому. Винсен Героде являлся по происхождению гессенцем, то есть уроженцем государства Рейнского союза, подчиненного теперь Бонапарту. На этом основании его могли объявить не военно-пленным, а изменником и казнить. Винсен Героде Действительно, едва не расстреляли по приказу разъяренного Бонапарта, к которому генерала доставил Мартье. Успокоившись, император отменил свой приказ. Винсен Гайроде с его адъютантом-ротмистром Нарышкиным отправили в Париж, но за Борисовым их отбил отряд полковника Чернышова. Конец примечания. Во-вторых, испанцы сообщили, что Наполеон приказал Мартье покинуть Москву завтра а перед уходом взорвать Кремль, собор Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и все публичные здания, кроме воспитательного дома. И сейчас саперы закладывают под кремлевские башни огромное количество бочек с порохом. Последнее сообщение особенно поразило партизан. Злопамятный корсиканец, вышвырнутый из Москвы, решил отомстить. Нельзя было допустить гибели национальной святыни. Здесь короновались русские цари. Здесь стоят самые почитаемые храмы. Штабс-капитан Ельчининов послал срочный рапорт командованию с просьбой прислать войска, но ответа не получил. Кутузову было не до Кремля. Его корпуса преграждали Великой Армией путь на богатый, разоренный войной юг. Если Бонапарта прокинет их, то вырвется на зимние квартиры, сохранив войско, и тогда по весне война начнется с новой силы. Командование над отрядом Винсен Героде принял после его пленения генерал-майор Бенкендорф. Численность его была невелика. Других крупных соединений возле города не было, а счет уже шел на часы. В этих условиях Петр и Саша Батырь и упустили своих невест. Невозможно разорваться надвое и освободить женщин и спасти Кремль. Дело заключалось даже не в приказе начальства, хотя, конечно, Ельчининов распорядился как надо, слишком велика и ответственна была задача и слишком мало имелось сил для ее выполнения. 10 октября корпус Мортью начал покидать Москву. Шел сильный дождь, и это радовало партизан. Саперам труднее будет поджигать намокшие фитили. Кремль по-прежнему строго охранялся, и французы довершали там свою черную работу. Вечером три дезертира привели русских к замурованным воротам Боровицкой башни. Здесь несли караул испанцы. После недолгих переговоров сержант-француз, начальник караула, был убит, и испанцы начали разбирать завал. В одиннадцатом часу ночи в узкой лаз Пробралось два десятка смельчаков. Партизаны из отрядов Бершева, Отчаянного и Иванова – стишинки. Унтер-офицеры надели мундиры со всеми наградами. Командование принял на себя сам Ельчининов. Его хором пытались отговорить от этого для пользы дела, но он пресек разговоры. Сказал, что как разведчик уже не нужен и теперь является просто офицером. И значит его место в атакующей колонне. Партизаны, крадучись, разошлись по Кремлю и вступили в рукопашные схватки с подрывными командами. Найдя приготовленный подкоп, они внезапно нападали. Бились белым оружием, чтобы не поднимать шума. На Царской площади отчаянные перекололи командный пункт саперной роты. Во время этой схватки погиб Иван Чайкин, его зарубили топором. Петр взял у убитого им капитана план Кремля и поразился. Повсюду стояли черные кресты. Были заминированы не только башни со стенами, но и арсенал, и даже Ивановская колокольня. Тут издалека, со стороны Калужской заставы, раздалось три пушечных выстрела. «Это они сигнал подают», — догадался Соловаров. «Сейчас взорвут». «Где заложено?» торопливо спросил отчаянно, отбирая у Петра план. «Бежим к Ивану Великому!» — крикнул тот и первым сорвался с места. Неожиданно со стороны арсенала вспыхнула перестрелка, и сразу же раздался первый взрыв. Он был чудовищной силы. Волна обжигающего воздуха отчаянных швырнула на землю. Из построек вокруг выскочили рамы вместе со стеклами. По небу летели вырванные двери и куски крыши. С грохотом рушились стены. Во многих местах вспыхнул пожар. Партизаны, оглушенные шарашенные, с трудом поднялись на ноги и сразу же рвануло у них за спиной. Повторно брошенный на земь Охлестышев потряс головой. Гул в ушах не прекращался. Он оперся на локоть и с трудом оглянулся. Прямо перед ним горела и осыпалась Тайницкая башня. Столбы дыма вперемешку с искрами поднимались над Константино-Еленинской и обеими безымянными башнями. Петровской не было вообще. Отсутствовала и красавица водовзводная, всего пять лет назад выстроенная заново. На ее месте чедила груда развалин. «Все!» Горько произнес каторжник, оборачиваясь к своим. Не успели. Вставай, твое благородие! Я перебил его Головтеев. Не колехныкать. хныкать. Иван-то великая еще цел. А сила Еремеич просто взял Петра под мышки, поставил на ноги, да еще и подтолкнул в спину. Пять человек бросились к колокольне. Возле Архангельского собора Путин преградил вражеский патруль. Его перебили в мгновение ока. Охлестышев оказался у подножия Ивана самым первым. В правой руке он сжимал кирасирский палаш, в левой отобранную у саперов смоляной факел. Прямо под фундамент уходил подкоп. Такие же норы виднелись и под Успенской звонницей, и под филаретовой пристройкой. По земле во все стороны протянулись толстые, пропитанные порохом и серой, Проводники. Примечание ⁇ Проводник ⁇ Зажигательный шнур, предшественник Битфордова шнура. Конец примечания. Петр принялся рубить их с плеча, чтобы пущенный по ним огонь не достиг минных зарядов. Тут из лаза выбрался огромного роста Сапер и кинулся на каторжника. Рядом с ним Петр был не более чем подросток. Гигант занес над головой топор на длинной рукояти. Увернуться от удара уже не получалось. А заслонился полошом, но что он против топора? В последнее мгновение сзади француза вырос Саша Батырь. Сильным толчком он сбросил противника обратно в подкоп и сам упал следом. Не раздумывая, Петр прыгнул в яму. Вокруг, сколько видел глаз, Стояли штабеля из пороховых бочек. Саша со своим соперником, пыхтя как два медведя, молча боролись на земле, и никто не мог взять верх. Из-под копа уже набегали на них пять или шесть французов. Еще секунда и друзей закололи бы, но тут Петр поднес факел к ближайшей бочке. Саперы сразу застыли, как вкопанные, Даже борцы прекратили свое занятие и повернули головы к Ахлестышеву. Умрем вместе или как? — по-французски поинтересовался Петр у перепачканного землей офицера. — Ты ведь не сделаешь этого? — хладнокровно ответил тот, вынимая шпагу. — Угу! — Катожник приблизил огонь еще вершок к бочонку. — Не взрывай! — раздалось сразу несколько умоляющих голосов. «Мы сейчас уйдем!» «Сукины дети!» — рявкнул каторжник. «С русскими силой мерятся!» «Всех к Богу отправлю!» «Бросили оружие на землю!» Саперы незамедлительно выполнили приказ. Офицер, заискивающе улыбаясь сказал, «Можно мы уйдем?» «Вы же нас отпустите?» «А лучше бегите вместе с нами!» «Через три минуты все здесь!» залетит на воздух. Не слушая его далее, Охлестышев бросился по галерее. Французы посторонились, пропустили его и ринулись к выходу, мешая друг другу. Верный батырь, не отставая, летел за Петром. Вскоре галерея вывела их в квадратный зал, почти целиком заставленный бочками. Из пустого угла к ним вела дорожка из пороха. Запаленная с конца, она наполовину уже сгорела. Огонь быстро бежал к мине, ему осталось преодолеть две сажений. Не раздумывая, Петр пал на колени и стал палашом проделывать в дорожке разрыв. Батырь выплясывал на другом краю, затаптывая пламя своими сапожищами. Несколько секунд страшного напряжения, и огонь, добежав до разрыва, затрещал, И потух. Уф! Петр сидел на земле и не имел сил подняться. Ватные ноги не держали. В глазах расходились круги. Отброшенный в галерею факел освещал картину вокруг. Бочонки с порохом выстроились в три ряда. Десятки, если не сотни пудов. Каторжник задрал голову и посмотрел на Сашу Батыря. Весь мокрый, тоже, что ли, от страха, тот ошарашенно разглядывал огромную мину, едва не поднявшую их на воздух. Налетчик зажал ладонью рот и издал короткий смешок. Петр хихикнул в ответ. Секунда и беглые разразились вполне истеричным хохотом. Великан схватил товарища в охапку и принялся отплясывать барыню. «Пусти!» — взмолился Петр. Мне бы того, да ветру. Едва ведь не окочурились. Саша поставил его на землю, хотел сказать что-то веселое, но не успел. Рвануло. Потом уже Охлестышев сообразил, что взрыв произошел сверху и сбоку. А тогда ему показалось, что лопнуло прямо над головой. Земля под ногами вздыбилась. Сверху полетели кирпичи и куски штукатурки. Стройные штабели бочек рассыпались, заполняя пространство вокруг. Оглушенный, ничего не соображающий Петр пополз к галерее. Голова раскалывалась, в ней сохранилась только одна мысль. Факел. Там лежит горящий факел. Если в галерею закатится бочонок, да еще и треснет от удара. Ему казалось, что он полз очень долго и преодолел жуткие препятствия. Наконец в темноте показался огонь. Просмаленная тряпка бойка горела и не думала потухать. А рядом лежали обломки тары и темнела груда пороха. Схватив факел, Петр отбежал с ним в галерею и крикнул оттуда «Саша! Саша!». Он не услышал собственного голоса, зато увидел друга. Шатаясь и держась руками за голову, Батырь вышел к свету. Охлестышев ужаснулся. Глаза у налетчика были совсем безжизненные, по измазанному лицу обильно текла кровь. Вытащив из кармана платок, Охлестышев дрожащими руками стал вытирать Сашина лицо и нигде не находил раны. Выяснилось, что кровь сочится из носа и ушей, но голова у вардалака цела. Выбросив платок, каторжник отстегнул от пояса баклажку с водой и силком засунул товарищу в рот. Надавил, и тот разжал стиснутые зубы. Сделав несколько порядочных глотков, батырь поперхнулся и отвел баклагу. Глаза его обрели осмысленное выражение. Поглядев на приятеля, налетчик схватил его за плечи. — Что с тобой? — Ты весь в крови. «Я тоже?» «Это контузия». Саша рукавом стал очищать Охлестышеву щеки и лоб. Головы у обоих перестали гудеть, и почти вернулся слух. «Мы точно живы?» спросил на всякий случай Батырь. «Точно!» успокоил его Охлестышев. И руки-ноги целые. Рвануло снаружи. Она столько кувыркнула волной. Хорошая у Ивана Великого кладка. Выдержала. Умели делать. Вдруг Саша отшатнулся и сказал только одно слово. «Наши». Оба молча бросились по галерее к выходу. Выбрались наверх и обмерли. Колокольня дала трещину. Но устояла. Успенская же звонница вместе с филаретовой пристройкой Подпиравшие ее справа превратились в груду развалин, словно детские игрушки валялись разбросанные взрывом колокола. С краю, придавленные камнями, лежал мертвый Головтеев. Чуть поодаль, бережно прижимая к боку левую руку, сидел на земле Соловаров. Он раскачивался и бормотал сквозь зубы: вот так так, вот. «Так-так...» «Ищи командира!» — крикнула Хлестышев другу, а сам подсел к раненому и стал его ощупывать.